Годл. Вы удивляетесь, пани Шаломолехим, что Тевье давно не видать? Осунулся, говорите. Как-то сразу посидел. Э -э -э. Если бы вы знали, с какими горестями, с какой болью носятся Тевье. Как это там у нас сказано: прах еси. И в прах обратишься. Человек слабее мухи и крепче железа. Прямо-таки книжку обо мне писать можно. Что ни беда, что ни несчастье, что ни напасть, Меня стороной не обойдет. чего это так? Вы не знаете? Может быть, от того, что по натуре я человек до глупости доверчивый, Каждому на совесть верю. Тевье забывает, что мудрецы наши тысячу раз наказывали. Почитай его и подозревай. А по-еврейски это означает «не верь собаке». Ну что поделаешь, скажите на милость, если у меня такой характер. Я, как вам известно, живу надеждой и на предвечного не жалуюсь, чтобы он не творил все благо, потому что с другой стороны попробуйте жаловаться». Вам что-нибудь поможет? Коль скоро мы говорим в молитве, и душа принадлежит тебе, и тело тебе, то что же может знать человек, и какое он имеет значение? Я постоянно толкуюсь с ней, с моей старухой, то есть, голода. Ты грешишь. У нас в Писании сказано «Ну, что мне твое писание», — отвечает она, — «у нас дочь на выданье, а за этой дочерью следует не сглазить бы еще две, а за этими двумя еще три». «Эх», — говорю я, — «чепуха все это голода. Наши мудрецы и тут свое слово сказали, есть в книге поучений, но она и сказать не дает». Взрослые дочери перебивает она сами по себе хорошее поучение. Вот и толкуй женщиной.